449. Предадимся же и иерархии. В любом возрасте не поздно. Изгоню вон из сердца, если предарся жизнь обычный, также и слабости, пусть все послужит тому, чтобы стать лишь сильнее. Каждая слабость есть сила, стремящаяся к проявлению себя, но в форме недолжной и ослабляющей дух. Ведь слабость есть ни что иное, как кристаллизовавшаяся энергия, отложенная в сущности человека его собственной волей. Эти энергии можно использовать во благо, изменив угол их приложения. Предположим, что создалась привычка видеть во всём только плохое. Но ведь те зорки и безошибочны. Это же самая зоркость направленная На то, чтобы смотреть добро в человеке и тем усилить его и вызвать к действию, и будет изменённым углом приложения энергии на 180°. Градусов. Энергия разрушительница стала силой созидающей. Как бы ни был нехорош человек, энергию его всегда можно устремить по правильному направлению. Это и будет процессом трансмутации. Только тот, кто ни холоден и ни горяч, а только тёпл, То есть не накопил в себе энергии, рвущихся к проявлению, не имеет в себе материала, то есть энергии для трансмутации. Блудница и разбойник примерами служат того, что не имеет значения холоден человек или горяч, есть только энергия, его я обратились к свету. И разбойник, и блудница, изменив угол приложения энергии в них имеющихся, оказались ближе к учителю света, чем другие. довольные сладенькие хорошестью своей румяная добродетель удовлетворённые достоинствами своими делают человека чопленьким то есть негодным для эволюции нужны люди горящие тухом пусть приходят ко мне даже отягощённые недостатками своими силойю моей в башне моей перелью то, что каждый принёс в металл благородный если во мне устоять до конца По тому говорю: устремитесь ко мне, но устремившись, не обратитесь обратно в скои восьму, из которой пришли, требуя непреклонного решения со мною идти до конца, не отговариваясь ничем и не ссылаясь ни на что. Что из того, что кто-то именно из-за достоинств своих или недостатков, или добродетелей, или слабостей от меня отдалился, отошёл, Не всё ли равно, что отделило его от света, но заслуга того, кто, несмотря на все недостатки свои, за мной идёт неуклонно. Неуклонным следованием своим даёт он возможность трансмутировать энергии свои в направлении должном. Вы ко мне устремитесь, и будет вам благо. Со мной дойдёте, несмотря ни на что. Его слабости я обращу в силу, а неудачу в удачу. Но сосредоточьте всё ваше во мне, но сердцем всем свету предайтесь. Но будьте со мною и в мыслях, и в чувствах, и днём заработаю, и ночью, когда дух ваш отходит ко мне.